Глава 19. Чудеса на виражах. Смешанные чувства должны быть легкими. Дарить ощущение интриги, томления, души, загадки и философского взгляда на жизнь. Но почему-то, видя твою наглую рожу, я испытываю два совершенно четких ощущения, которые невозможно трактовать двояко. Первое. Я рад тебя видеть. Правда. Второе. Ощущение потребности тебя пристрелить, разметав эту мерзкую серую рожу по окрестностям. Как никогда велико. Я тоже тебя рад видеть. Пушку можешь и опустить. Могу, но не хочу. Какой все-таки игривый шутник этот Эдвард Энинген. Летишь к нему на крыльях у любви, жаждешь встречи, думаешь только хорошее, а он наводит на тебя ствол самыми недобрыми намерениями. Впрочем, винить его сложно. Я бы сам хотел пристрелить такую бессмертную гадину, как я, просто ради вселенской справедливости. Да что уж тут греха таить. Весь мир хотел бы это сделать. Система не только объявила каждому разумному существу на планете, что у них появился новый космонавт, но даже сообщила о том, что спустя 8 минут и 14 секунд он вернулся в колыбель жизни. Появившиеся у меня конвертики сообщали следующее. Глобальное сообщение. Первый разумный, вышедший в космос. Имя Джаргак, Раса Орк, Принадлежность. Бессмертные. Гражданство. Бывший гражданин Эйнура. Слава отважному первопроходцу! Глобальное сообщение. Первый разумный вернувшийся на планету из космоса. Добро пожаловать домой. Имя Кирн Кирнджаргак. Раса Орк. Принадлежность Бессмертные. Гражданство бывший гражданин Эйнура. Кроме оповещения всему миру, система расщедрилась на несколько приятных бонусов. Мне выдали 100 очков характеристик, особенность и неразрушимую статуэтку из золота, выполненную в виде меня самого, сложившего руки на груди, отважно смотрящего вдаль, и напряженного, наряженного в самый натуральный скафандр. Статуэтка первого космонавта была неуязвима и имела статус личной вещи. Видимо, системой Куратор не предвидели ситуацию, в которой космос будет использован для того, чтобы избавиться от бессмертного, либо их чувство юмора тоньше, чем я когда-либо предполагал. Полученная мной особенность дивным образом взаимодействовала с другой под названием зло воплоти, работая чрезвычайно схожим образом. Проще говоря, мировая знаменитость оповещала всех и каждого жителей любого населенного пункта в моем приходе, как только я вступал в системные границы поселения. Мое местоположение они тоже видели на карте, вне зависимости от собственного желания. Наличие чувства юмора высших сил, управляющих этим миром, меня тревожило с каждым днем все сильнее. Рожейник тем временем развлекался по-своему. В комнату ко мне и абракадавру он залетал в полной боевой готовности делать ноги. Принятая им к нам в отряд четверка бессмертных делилась на трех зооморфов, монахов, которых он соблазнил моими знаниями из внешнего мира, и еще одного мужичка, подкупленного за банальный десяток золотом. Последний бес ему был нужен только для того, чтобы дать мне сигнал, буди на них нападут, вне моего поля зрения, но этого не случилось. Защитившийся от атаки умного ежа, бладдинистый маг использовал зов к матери, уйдя на просторы воздушного края вместе с монахами после чего успешно выкинул балласт из команды. Сейчас вся эта сладкая троица смотрела на нас, как на душевно больных. Зайчихи совершенно подевичьи спрятались за тигра, который имел самый смущенный вид. Я догнал всех четверых в то время, когда они делали передышку на совсем небольшом воздушном острове. Проще говоря, им некуда было спрятаться, если бы оружейник учинил бы стрельбу. Тот все же себя пересилил, убрав шестиствольную дурищу назад в инвентарь, криво мне улыбнувшись. Каковы дальнейшие планы? Ничего особенного, пожал плечами я. Вернуться назад, как понимаю, вы четверо хотите попробовать остаться здесь. Я готов поделиться всеми своими знаниями и воспоминаниями о первой экспедиции за вашу небольшую помощь. Бесы зооморфы переглянулись между собой, начав шептаться. Высокие, подтянутые, все трое едва переступили двухсотый уровень, а закурив и расслабил отруженный долгим и быстрым полетом мышцы, вспоминая о тех почти счастливых днях. Когда я приобрел дом в Айнуре и пытался найти себе работу по душе, отчетливо отдавали грустной ностальгии. Какой город был, какая страна! Там действительно можно было бы прожить столетие так, что каждый день был бы не похож на предыдущий. Даже вот эти в прошлом наивные ребята нашли себе место в одном из монастырей, расположенных недалеко от столицы. Я с ними, правда, подрался, даже убил тигра и скалечил девчонок. Но они сами были виноваты. Подошедший блондиннистый маг потребовал от меня новостей. Между затяжками я рассказал ему о том, что произошло, как в последнее время, так и в глобальном плане. Эйнинген сильно удивился тому, что я расстался с Картером, буквально вытрясая из меня все детали процесса. Еще сильнее его поразило то, что Кира-Гира вернула воспоминания личность. А вот новость о том, что она готова подхватить мою знамя борьбы с Нихоном, он воспринял с резкой критикой, высказавшись в духе, что второго такого живучего блюдка в мире быть не может. В принципе, я был с ним согласен. Собрав целый арсенал особенностей сквозь свои невнятные приключения, я не только безвозвратно потоптался на собственной психике, но еще и стал очень неудобным, нет, не противником, бессмертным. Я таким чрезвычайно живучим вредителем, избавиться от которого можно лишь на время. Кира до таких масштабов совершенно не дотягивала. С другой стороны, она была нехонкой и вполне могла знать особо уязвимое место, о котором принципиально не рассказала. Что тут сказать? Ее жизнь, ее решение. Но у оружейника был свой взгляд на происходящее. «Ты и Абркадавр — оба опасные придурки. Вас нужно изолировать от разумных», — отчеканил он. Подслушивающие зооморфы активно закивали тряся ушами. Мак тем временем продолжал. «Но на мое решение влияют два фактора. «Первый общего плана. Я категорически не хочу, чтобы в Срединном мире заработал конвейер по переводу бесов в слуги. В этом вопросе я целиком на твоей стороне. Пан создан для бесов, вне зависимости от перспективы погрязнуть в вечных конфликтах. Второе. Я помню, как вы ввалились ко мне в магазин, ты и эта девочка, похожая на сломанную куклу. Надо дать ей время пожить. Ты говоришь так?» «Как будто бы знаешь, как повлиять на ситуацию», — хмыкнул я, развалясь на клочке травы и жуя соломинку. «Возможно, знаю», — заставил меня цепенеть в изумлении маг, «но боюсь». Порыв вскочить и зарать благим матом был удачно подавлен. Хотелось, очень хотелось. Жгло и рвалось наружу. Орать, требовать, увещевать, объяснять. Насупленный взгляд друга предостерегал от подобных действий. Весь внешний вид блондинистого подростка, вечно сдержанного и сухого. Показывал, что тот в замешательстве. Эдвард закусил ноготь большого пальца, начав быстро и нервно ходить туда-сюда, периодически на меня посматривая. «Летим на другой остров», — наконец выдал он пожелание. «На этом голом куске камня мне не думается». Путешествие заняло лишь час. Отработанная мной еще во внутреннем мире связка, тащи остальных за собой на цепях, прекрасно себя показывала и в безбрежном океане неба. Зооморфам полет тоже очень нравился, хотя первые десять минут они что-то неразборчиво кричали. Заочно я считал это восхищением моими возможностями к полету, но, как оказалось, зря. Бесы просто чертовски замерзли за время небольшого путешествия. Пока и тигр грелись около костра, кидая на меня смертоубийственные взгляды, у нас с магом выдалась возможность поговорить тет тет До определенного момента истории начал оружейник свой рассказ. Ни у кого не было средств массового разрушения. Магия, безусловно, может разрушить город, но ресурсы, ритуалы, количество маны, необходимое оборудование, даже эхо от подготовки столь масштабного заклинания – все это ставило крест на целесообразности использования таких методов. Кроме того, не стоит забывать о том, что существует всего пара-тройка объединений бесов, развившихся до уровня сопоставимого по влиянию с целыми странами. Мир, Джаргак, просто не развился еще до необходимости в орудиях массового уничтожения. «Но...» — протянул я, устав бояться спугнуть нервничающего мага. «Это ложное утверждение», — поднял на меня глаза Эдвард. «Нихон и Академия уже располагает минимум знаний для нанесения массовых ударов, но лишь знаниями. Я не хочу войти в историю, как первый, кто это применит». «По размысли от обратного», — предложил я. «Что будет, если ты не воспользуешься своими знаниями?» «Кирн, иди ты в задницу!» Тут же рявкнул маг во всю силу своего хрипловатого девчонничего голоса. «Ты и я, мы оба обычные обыватели. У нас была работа, своя жизнь, даже своя смерть. Пан нам дал второй шанс, который ты благополучно просрал. Он от тебя уже не отцепится, пока ты жив. Я себе такой судьбы не хочу». «В принципе, — протянул я, набивая трубку, — у тебя есть шансы уцелеть, Нинген, Особенно здесь. Островов тут сотни тысяч, если не миллионы. Мощная цивилизация, а то и не одна. Лучше мог бы быть только внутренний мир, где слишком много закрытых полостей. Если тут я бы тебе дал 200-300 лет спокойной жизни, то под землей это была бы вся тысяча, в худшем случае. Хорошо, что шестиствольный агрегат блондинистого мага обладал слишком сильной для его тщедушного тела инерцией. Это позволило мне успеть отпрыгнуть. Клик-вум-бабах! Эдв? Клик-вум-бабах! Да чтоб тебя! Я бегал, уворачивался, подлетал в воздух и неожиданно применял путь ветра, уворачиваясь от импульсов орудия взбешенного оружейника. Тот полил по мне с почти сладострастным выражением лица. Огромные голубые глазища горели мрачным азартом и жаждой вполне определенной крови клик вон, крах. «Да уйдите вы отсюда!» — ревкнул я на подбежавших к нам за морфов, едва не попавших под разрыв импульса. «Дайте пообщаться!» Бесы благоразумно удалились, быстро и громко. Чем-то их высказанные вслух сомнения в нашем здравом рассудке умудрились взбесить аннингены еще сильнее. Он стал лучше целиться, пару раз цепляя меня взрывной волной и заставляя катиться по траве. Сопротивляться или убегать я не думал. Он был моей последней надеждой хоть на какое-то осмысленное действие. Небольшая разминка со смертельным риском, малая цена за надежду. «Весело — Весело! — заорал Энинген, бросая свою монстрилу на землю. — Весело жить, когда ты ни к чему не привязан, а, Кирн? Друзья, дом, репутация. Легко рисковать, не имея ничего. — Ну что ты орешь, как потерпевший? Недовольно высунул я голову из-за ствола дерева. — Как будто я к тебе пришел в лавку и сказал «Привет». Я хочу поработать у тебя сторожем, а потом разрушу мир и попутно всю твою жизнь. Потерпевший, а как я, по-твоему, здесь очутился? Разошедший блондинк понул свое оружие и сделал паузу, чтобы прораться от боли, прыгая на одной ноге. Отпрыгавшись, он злобно вытаращился на меня снова: Мы посреди нигде в другом мире и замышляем разрушить целую цивилизацию. Я, уважаемый мастер, должен буду скрываться сотнями лет от любопытных глаз. А если не разрушим, то тебе негде будет скрываться, дурак набитый. Не выдержав, зарал я. Среди кого ты будешь прятаться? Хочешь стать слугой? Как будто уничтожение Нихона решить проблему. Я скрежетнул зубами, выйдя из укрытия, и подошел к другу вплотную. Эдвард смотрел на меня, скрестив руки на груди. Он не дернулся даже тогда, когда я подделывал хвостом под задницу, вознеся на уровень собственного лица. Наоборот, расселся с видом, как будто так и надо, Продолжая сверлить меня гневно-требовательным взглядом. Эйнинген, начал я: ни ты, ни я, ни герои. Мы не спасаем мир. Хорошего конца у этой сказки не будет, потому что она, несмотря на всю свою искусственность, все-таки жизнь. А жизнь, как ты ее не крути, как ты ее не рассматривай, как не старайся и кому только не молись, никогда не заканчивается хорошо. Оратор из тебя как изослал самолет, скривился мат. Шанс, друг. Не обратил на его едкость внимания я. Мы всего лишь обычные обыватели, а не герои. Мы не спасаем мир, а даем ему шанс. Можем дать. Не знаю, как ты, но я, если все получится, потом умою руки, ноги, хвост, уйду жить на один из полюсов мира или вообще решу, что хватит с меня всего вот этого. Блондин сверлил меня взглядом долгие пять минут, не отрываясь и не моргая, потом спрыгнул на землю и отвернулся, плечи его поникли. «Рисковать и подставляться всего лишь за тем, чтобы дать шанс», — пробурчал он, — «это еще хуже, чем рисковать хотя бы ради спасения. Молчу уж о награде признаний. Если твоя идея рабочая, признание у тебя будет выше головы», — подбодрил я товарища, зарабатывая его кислый взгляд. То, что было на уме у Эннинга, было плодом сложного и противоестественного совокупления целой когорты фактов, открытий и случайным образом полученных знаний. В мире и в Академии поднялся невообразимый шум, когда Нихон сжег Вавилон, рассказывал успокоившийся и пьющий чай Мак. К счастью, те бесы, с которыми я имел дело от гильдии, как и их начальство, неплохо знали английский язык. Замотивированные по максимуму, они сумели найти и допросить выживших после разрушений города. Гремлины, которых ты спас, тоже оказали помощь. Выводы по технологии, примененной Нихонцами, были однозначны. Он направляющему световому лучу на землю передавал сефир, взятый прямиком из разделяющего миры слоя. Поначалу это вызвало истерию и панику, но потом... Вы поняли процесс. Я представил себе, как мы организуем тут подобные орудия, бьющие лучом прямиком по летающему острову Империи, сверху вниз. Нет, недовольно зыркнул на меня маг. Я понял процесс. Гораздо позже, когда наш дорогой, бывший друг Абракадавр Принялся врать, что его пирамида перешла эфирный слой благодаря неуязвимости стен из напряженного праха. Бред сивой кобылы. Ты сам свидетель, насколько долговечны такие конструкции. Черная пирамида крепка, но не только за счет своего материала. Он на ее использовал ту же технологию, что и не Сбора и преобразования эфира с помощью универсальных генераторов. Да-да, тех самых, которые используются в левитаторах наших любопытных монахов. Кстати, если бы я предварительно не заминировал выданные им леталки, то они бы нас, скорее всего, уже покинули. Я лишь хмыкнул, радуясь, что у оружейника есть чем удержать эту троицу заморфов, те с удовольствием бы удрали от таких страшных нас куда подальше, но там-то их ждет целый новый дивный мир, совершенно не отличающийся дружелюбием и толерантностью, а помочь им можем только мы. Технологии возврата, левитаторы, знания… — Веселый троиц у нас на крепком крючке. — Так что мы создадим здесь подобие лазера и выстрелим по он эфирным лучом? — решил прояснить все детали я. — Джаргак, ты очень хорош в том, что ты делаешь, — скуксился маг. — Но вот в этом самом, где ты летаешь, бегаешь, становишься всеобщим врагом, выкручиваешься, портишь окружающим жизнь. Не пытайся использовать голову, тем более в первый раз и в таком важном деле. Это не твое. — Вот гад. «У нас нет десятков тысяч человека-часов, научной и материальной базы, чтобы создавать сложные устройства», — ехидно заявил блондинистый маг. «Мы создадим эфирную бомбу, посадим на нее обезьяну и сбросим нихонцам на головы, просто, дешево и доступно». Интерлюдия. «Дробильщики!» Крик предостережения был отчаянным, надрывным, почти жалобным. «Хорошо еще, что еле слышно, значит, у них еще есть время и шансы». Еще можно потрепахаться. Матильда прошипела краткую команду, заставляя колонну бесов ускориться, обгоняя ее. На случай появления дробильщиков у них уже есть выработанные тактики. Хотя, какие там тактики? Так, место на карте, куда предполагается добраться всем, кто выживет и не использует зов. Сейчас вырвавшиеся вперед бессмертные начнут разбегаться по одному, используя векторы в широком конусе. Слабейшие, относящиеся к магическим классам, побегут по кратчайшим маршрутам, остальным придется сделать крюк. Спасение в том, что дробильщики не ходят поодиночке, а значит, куда менее мобильны, чем их цели. Сама же госпожа Заур, давний, заслуженный и уважаемый дознаватель Академии, осталась позади. Ухоженные руки с аккуратным маникюром деловито сорвали мини-юбку. Белоснежная блузка жалобно треснула, распадаясь на две части. А гордость Матильды, самой настоящей офисной туфли-лодочки, которые она себе заказывала уже почти 80 лет безупречного труда, улетели в кусты. Рассовые и классовые механизмы заработали, подвергая тело метаморфозам. То, что минуту назад выглядело как респектабельный офис леди, теперь неумолимо превращалось в двуногое волкоподобное существо всего лишь в седьмой раз за свою долгую жизнь. Так удобнее драпать. Трабильщики. Нихон обрушился на Академию, как горящий толстое одеяло на огромной пологий муравейник. Массированная атака призвана смести с лица земли все, что они делали, чего они добились. Нихонцы атаковали везде, где академики не были готовы к отпору. Информаторы имперцев совсем не зря ели свой хлеб. Гильдия была готова как к войне, но ей быстро продемонстрировали, чем война отличается от войны бессмертных. Бегущий сквозь лес женщин волк сшибала грудью случайно подвернувшегося ей слугу, Не растерялась, прыгнула на него сверху и тут же разорвала горло. Разум отметил, что противник был совсем заторможенный. Он умер, даже не поняв, что на него напали. «Мясо выпустили», — подумала про себя женщина, вновь впускаясь на утек. Не все слуги были неумолимыми машинами смерти. Часть напоминала мясных кукол, с трудом осознающих, где они находятся. Недоделки. Плевать на точку сбора. Она может сама выбрать себе маршрут, главный уцелеть. Дробильщики здесь именно по ее душу. Война бессмертных — это дробление. Зелье, позволяющее выпившему привязаться к конкретному дому матери, переходя в него зовом при нужде, было ошеломительно дорого еще до межрасовой войны. Когда силы людей загнали другие расы под землю, оно стало стоить совершенно невообразимых денег. Этим и пользовались нехунцы. Генеральные сражения, массовые рейды, долгие осады — нет. Партизанская тактика истребления — Ищи низшие и средства звена командования противника, трави на них магов-менталистов, выучивших трюк, заставляющий бес использовать зов, и ты побеждаешь малой кровью. Академия была слишком велика, чтобы эффективно защищаться от тысячи комариных укусов. Менталисты-дробильщики одним заклинанием отправляли свою неудачливую жертву черта на кулички, эффективно исключая бессмертного с театра боевых действий а без командира и координатора его подчиненные чаще всего предпочитали сами использовать зов, дабы потом, не нарушая присяги, годами возвращаться в родные места. Еще десяток еле шевелящихся бесов, более всего похожих на зомби из старых земных фильмов, Матильда разорвала их за несколько секунд, кляня себя за несдержанность и за то, что не уделила контролю звериной формы внимания, когда могла это себе позволить. «Бежать, бежать и еще раз бежать!» Если менталисты-дробильщики ее выведут из игры, четверть континента потеряет главного координатора. Чуя просто падет в руки Нихона, как спелый, сочный плод. Истребление шло уже третью неделю. Матильда рада бы была назвать это войной, но язык не поворачивался. Академия не знала ни единого места базирования Нихонцев. Сумасшедшие быстрые корабли появлялись, где хотели. Высаживали десант, устраивали бомбардировки. Забирали своих бесов и скрывались в неизвестном направлении. Воздушные треугольники гильдии могли поспорить с нехонцами в скорости вооружении. Но какой от этого толк, когда астральщики и менталисты не могут покрыть нужды необходимой связи даже на треть? Языковый барьер тоже никто не отменял. Все вокруг рушилось в бездну. Госпожа Заур бежала на четырех лапах, совершая гигантские прыжки при каждом удобном случае. Ее душили злость растерянность и жалкая и трусливая надежда — попасться, вылететь прямо на шеренгу загонщиков, угодить на глаза одному из слуг магов, которые заставят ее использовать зов. Раз, и все проблемы позади. Пока она вернется в какой-либо из усилевших центров Академии, все уже будет закончено. Зелья у нее тоже не было. Дознаватели ее ранга слишком востребованы, слишком часто переезжают. Полевым командирам и координаторам сил на континенте Чуя Она стала после того, как упавший с неба толстый голубой луч сжег город Эмереск вместе с крупнейшим воздушным портом гильдии на континенте четыре треугольника. Четыре! По последним данным, которые она получила от смертельно уставшего связиста, воздушные силы Нихона до начала конфликта на порядок превосходили весь флот Академии, даже если считать устаревшие дирижабли и грузовые суда. Быстро перебравшись через небольшую быструю речку, Матильда припустила по находящемуся на другом берегу полю со всех лап. Теперь уже не догонят. Покрыть такую зону при облаве даже у нихонцев не получится. Они орудуют небольшими отрядами. Еще с десяток километров, и можно бежать к ближайшему бежищу. Сидеть, пить кофе, нервничать, ежечасно требовать с менталиста новостей и надеяться, что кто-нибудь что-то придумает. Госпожа Заур фыркнула, роняя пару клочков пены с пасти, мотнула головой и побежала чуть медленнее. В лесу, за ее спиной, бродили маги Нихона, вылавливающие бесов гильдии, короткое заклинание, точенное тысячекратными повторениями, отправляющее цель на другой конец мира, чаще всего начинать новую жизнь. Впрочем, одной тактикой никто не ограничился. Если бы в окружении Матильды Заур сейчас был бы компетентный и разнопланово развитый маг, то он бы... Безусловно, сообщил бы госпоже дознавательнице, что некоторые пятна крови на ее шкуре имеют устойчивый и странный магический фон, а также совершенно не подверглись воздействию влаги после форсирования реки. Увы, об этом спешащая скрыться оборотень совершенно не догадывалась, а те, кто ей помог подобное сообщить, предпочитали молча следовать за волкоподобным существом, высоко в небе, над ними. Своего времени ожидало три треугольника, набитые слугами и дробильщиками. У и скоро должен был появиться новый хозяин. Если не случится чудо.